Эрмитаж. Пустынный уголок. В 1718 году при раскопках в окрестностях Рима была найдена мраморная скульптура богини любви и красоты Венеры. Ее сейчас же купил Юрий Калагривов, который был послан в Италию, чтобы наблюдать за обучавшимися там русскими художниками. Однако римский папа запретил иностранцам вывозить из страны произведения других мастеров. И тогда для переговоров в Италию выехал русский дипломат сава Рагузинский, но первоначальные переговоры не дали никаких результатов. Вскоре посол Петра I предложил католической церкви мощи святой Бригитты в обмен на скульптуру языческой богини. Римский папа оказался в весьма затруднительном положении, но в конце концов ему ничего не оставалось делать, как подарить Петру Первому статую Венеры в благодарность за терпимое отношение к католикам. В 1720 году, после долгих странствий по рекам и по суше, в специальном каретном станке на пружинках в Петербург прибыла прекраснейшая Венера. В Летнем саду, по этому случаю, Петр I приказал устроить праздник, а для охраны статуи возле нее велено было поставить гренадера. Чарующая своей вечно юной красотой мраморная богиня впоследствии была выставлена в Таврическом саду, отчего и получила название Венеры Таврической. Она и стала одним из первых произведений, положивших начало коллекции, которая теперь называется Эрмитажем. Эрмитаж — слово французское. Оно означает «пустынька», «уединенный уголок», «приют отшельника». Такие эрмитажи, по образу Версалия, имелись во всех садах, дворцах и парках XVIII века. Предназначались они для отдыха и уединения в интимном кругу титулованных особь. В особых комнатах Зимнего дворца Екатерина II устраивает и свой эрмитаж. Рассказывают, что однажды императрица, проходя по пустым залам Зимнего дворца, случайно заметила там картину Рубенса «Снятие с креста». Долго любовалась она этим полотном и тут же вознамерилась устроить галерею. С этого времени Екатерина II стала ревностно заниматься осуществлением своей мечты. Императрица приказала собрать лучшие художественные произведения из многочисленных загородных дворцов, а также отправила в большие европейские города особых агентов, которые на аукционах приобретали все, что можно было найти лучшего по части живописи, ваяния, нумизматики, археологии и прочего. В свой уединенный приют, смежный с дворцом государей, императрица Екатерина II приходила отдыхать от царственных забот. Она любила эти маленькие искренние вечера, на которые собирала вокруг себя очень ограниченный круг людей, иногда всего 12-15 человек. Здесь императрица сама забывала и требовала от других забвения своего величия. Допускавшиеся в узкий круг посетители должны были оставить этикету дверей, запрещалось даже вставать при ее приходе или когда она обращалась к кому-нибудь. В Эрмитаже господствовали особые законы, которые Екатерина II сама и придумала. Правила, по которым поступать всем входящим в сии двери, выставленные в передней комнате Эрмитажа. Вот, например, некоторые из них. Оставить все чины вне дверей, равномерно, как и шляпы, и на ипаче шпаги. Садиться, стоять, ходить, как кто заблагорассудит, несмотря ни на кого. Спорить без сердца и горячности. Не вздыхать и не зевать, и никому скуки или тягости не наносить. «Быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать и ничего не грызть. Кушать сладко и вкусно, а пить со умеренностью, дабы всегда всякий мог найти свои ноги, выходя из дверей». Однажды императрица велела исполнить эти правила во всей строгости, заставила одного из провинившихся выпить знаменитый стакан воды, а шалунов-пожей — заставляли выучивать наизусть страницу из телемахиды Тридьяковского. В новую российскую столицу еще в начале 18 века стали поступать картины западных мастеров, особенно голландцев, которых любил Петр I. Когда он приезжал в Амстердам, то часто заходил в мастерские художников, где любовался искусным изображением морей и кораблей, а также сцены жизни голландских мужиков и баб. Дата основания Эрмитажа принято считать 1764 год, когда в Петербург прибыла первая крупная партия картин западноевропейских художников. Это была коллекция берлинского купца Гацковского, состоящая из 225 картин. Гацковский усердно скупал и собирал произведения искусства для прусского короля Фридриха II, Однако Семилетняя война настолько истощила королевскую казну Пруссии, что Фридрих II отказался от покупки коллекции, и ее приобрела русская императрица. Постепенно Екатерина II увеличивала свой пустынный уголок и собирала в него всевозможные сокровища, картины, камеи, медали, составила в нем прекрасную библиотеку. Она добивалась славы просвещенного монарха и щедрого мецената, потому не скупилась на покупку произведений искусства. Так, например, еще Петр I приобрел в Голландии небольшую коллекцию гем для кунсткамеры. Но Екатерина II пошла дальше и создала в Петербурге гигантский кабинет антиков, как в то время называли всякие резные камни. Размах приобретений царицы был настолько велик, что она сама в шутку окрестила его «обжорством», камейной болезнью, а свое огромнейшее собрание гем — бездной. Болезнь началась в 1799 году, когда в Риме умер живописец Менге. Екатерина II приобретает не только его полотна и картины, но и камею Персей и Андромеда. Эту камею художник Менге привез из Испании, где она испанскому королю показалась слишком дорогой. Своего художественного агента Гримма императрица извещает, камень с изображением Персея и Андромеды торжественно помещена в музее в нижнем этаже покоев. Она в самом деле близка к совершенству. По заказу Екатерины изготовляли резные камни лучшие мастера Европы и к концу 18 века в Эрмитаже находилось уже свыше десяти тысяч генн. Моя маленькая коллекция резных камней такова, что вчера четыре человека с трудом несли две корзины с ящичками, в которых заключалась едва ли половина собрания, сообщает императрица Гримму. Это были те корзины, в которых у нас зимой носят дрова. Самой знаменитой камеей Эрмитажа является, конечно же, камея Гонзага, работа неизвестного мастера. Она вырезана из трехслойного агата, который древние называли сардониксом. Первое упоминание об этой камее относятся к XVI веку, когда она принадлежала Изабелле Десте, супруге правителя итальянского города Мантуи, герцога Людовика Гонзага. Отсюда и название камеи. Великий фламандский живописец Рубенс – Дипломат и страстный коллекционер резных камей называл эту камею прекраснейшей в Европе. На протяжении веков эта вещица путешествовала из страны в страну, из рук в руки. В 1814 году камеей владела Жозефина Багарне, первая жена Наполеона Бонапарта. Она и подарила в Париже Александру I этот резной камень. Государь передал камею Гонзага в Эрмитаж. Создана камея была в III веке до нашей эры в Александрии. На ней изображены профили Птолемея Филадельфа, правителя эллинистического Египта, и его жены Арсинои. Это был тот самый Птолемей, при котором существовал Александрийский Мусейон. Высота камеи 15,7 см. Ширина 11,8 сантиметра, высота рельефа 3 сантиметра. Таких крупных камей в мире насчитывается всего несколько штук. На сером фоне изображены лица царя и царицы. Профиль Птолемея словно освещен ярким светом, а голубовато-белое лицо его жены как будто покрыто легкой тенью. Эрмитаж — это продолжение Зимнего дворца. Он состоит из трех зданий, соединенных между собой галереями на арках. Первое из этих зданий, ближайшее к Зимнему дворцу, было построено архитектором Ламотом в 1765 году как павильон в небольших размерах. Этот павильон был своего рода рамкой для прекрасных висячих садов, расположенных под открытым небом. Вскоре эрмитажный павильон уже не мог вместить все коллекции, и архитектор Фельтен присоединил к нему в 1775 году новое трехэтажное здание. Нижний этаж этого здания со времен царствования Николая I служил залом заседаний Государственного совета. В двух других этажах расположились картинная галерея, а также коллекции камей, медалей, драгоценных камней, стампы, собрания минералов. Галерея была воздвигнута по самому точному образцу в размерах и украшениях знаменитых лож Ватикана. Великолепные произведения были списаны на полотне в самом Риме. Третье здание, воздвигнутое в 1788 году архитектором Кваренге, С двумя первыми соединено сводом, перекинутым через зимнюю канавку, вытекающую из реки Мойки. В нем располагался Эрмитажный театр.